Окончена работа в разбойном приказе, в башне. Куда отводили для пытки, палачи ушли. Клещи и другие пыточные орудия висят на стенах, забрызганных кровью пытаемых. Последнего лихого парня пытали по Сенькину делу. Не ты ли вор в Коломенском убил объезжего дворянина Бегичева? И так как парень отговаривался незнанием, запытали до смерти. Парень был снят с дыбы, умер скоро у допросного стола. Лежал комом. Воярин князь Яков Адоевский, вставая за столом, сказал сторожам башенным приворотникам, «Тащите его, киньте у стен, божидомы подберут». Сенька стоял у широких каменных столбов без дверей, в руках у него бердыш, сбоку сабля. Ему тоже начальник разбойного махнул рукой, «Гуляй, стреле, завтра твой день, приказ будет на запоре». Наши дела, кажется, мне переведут на земский двор. Вишь, башня развалилась. На сводчатом потолке башни зияли широкие трещины. В воротах осыпался правый кирпичный столб. Боярин, грузно вылезая из-за стола, прибавил. М-да, перемены. Слух есть, что и вами в стрелецком приказе будет ведать не Матвеев Артамон, а Юрий, князь Долгорукий, с сыном. Перед тем, как выйти Сеньке из приказной Константиновской башни, сторожа к воротам выкинули убитого на пытки. раздетая до порток, сплошь черное тело раскинулось на мутно-белом снегу. Ноги на горе, голова под гору. В черном рте ярко белели зубы. Сенька, выходя на Красную площадь, подумал. Вот она, правда государева. Человека для нее нет. Если смерть, пёс и тело его не дороже псиного, ищут прибытку казне царской, а почему бы им не торговать мясом казнённых? правой стороне от площади за китайгородскими стенами мутнел рассвет. Разгоралась зимняя бледная заря. Сенька привык стоять по ночам, спать ему не хотелось. Проловские ворота закрыты, а Никольские открыты. Перед Рождеством во многих церквах шли всю неделю сплошные службы. Для молебствий, чтобы народ мог приходить, не закрывались на ночь Никольские ворота, а также и решетки в городе. Сенька видел, что народ густо шел в Кремль, подумал. Видно по всему, будто в Кремль приехал кто-то. Польского посланника ждут, не он ли? Вместо того, чтобы повернуть на Москворецкий мост, Сенька пошел к Никольским воротам. — Никон! Патриарх приехал! — сказали в толпе, с которой Сенька входил в Кремль. — А вот кто! Погляжу, каков-то он мой каратель! — Ой, пропустите, милые, дайте узреть его, батюшку! — кричала баба и широко крестилась. От фонарей, зажженных монахами на длинных подставках, у Успенского собора было освещено. Толпа, сгрудившаяся к собору, и стрельцы, гнавшие эту толпу батогами мешали Сеньке видеть того, кто стоит на площади. Расталкивая сильными локтями людей, держа берды шестреем вперед, Сенька скоро добрался до освещенного места. В мутном блеске хвостатой звезды, Она была теперь из сине-белая, только широкий хвост звезды, закиданный плывущими облаками, почти не светил, а месяц в небе тонким ободком робко сиял. Он стоял на последнем ущербе. И еще при мерцании церковных свечей в фонарях из слюды Сенька увидел того, от кого вот уже столько лет бежал и забыл о нем думать. На дне широких плоских саней, с высокими передом и спинкой, на коврах, раскидавших по снегу свою бахрому, стоял Никон. На голове его белый рогатый клобук, в надбровье херувим из жемчугов, в темной мантии, закрывшей плечи, в серебристом белом сакосе, с набедренником с левого боку, Никон казался особенно высоким и тонким. Из-под темных бровей глядели в небо, почти не мигая, злые глаза. Под усами не видно губ, но борода, длинная, сплошь седая, вздрагивала. Он шептал что-то. В правой руке, еще могучий Никон крепко сжимал старинный посох. Опустил глаза, взглянул на толпу народа, громко сказал. «Третий и последний ответ жду». Хотят ли самого Христа принять? Никон ждал от царя бояр с ответом на его письмо. Бывший патриарх приготовился в путь. В храме он приложился к образам и, выходя, взял с собой посох святителя Петра. Бояре мешкали. Ушел из собора от нетерпения и тяжести воспоминаний. Стены украшены, благолепие храма, по стенам с лампадами в серебряных раках Мощи священных предков. На воздухе в санях легко. Приятнее еще ему от того, что народ, не уместившийся в храме, желавший видеть его, заполнял всю площадь. Никону хотелось крикнуть «Раздвиньтесь!» «Дайте всем лицезреть попираемого владыку!» Молчал и ждал, а бояре не шли. Сенька видел, что на площади кругом саней Никона стрельцы, Монахи и люди города, они крестились, и ни один боярин не показывался, как будто боялся, что его обвинят в сообществе с Никоном. Наконец появился один из бояр, Троекуров. Только оделся боярин смешно. Женский торлоп, шерстью наружу, в руках у него кунья шапка с хвостом на маковке. Троекуров подошел к саням, низко кланяя с Никону, заговорил. Сенька прислушивался, толпа глухо гудела, но слова боярина можно было с трудом разобрать, и Сенька разобрал. — Ох, ох, — охал боярин, видимо, играя голосом на женский лад, — ох, ох, господи, спаси и не приведи на грех! Не стерпел вишь праведник постного жития! Мирского брожна возжаждал! Черти, черти! Ох, они! При сподней лицеи Антони облазнили святого. Простых грешных им не надо. Блазнят нечистые, твердят о почестях, о славе, о былой власти. Сенька понял, что боярин глумится. Для глумна и торлоп надел. Подумал, терпи, лихой старик, гордец. А боярин женским голосом визгливо продолжал. Ох-ох! Я чаю проклянешь, не боюсь. И по что ты, бедный старый, побежал на прежний амвон без зова великого государя? — Ты шут из дворян? — Шутишь неуместно. Шутить бы тебе при Иване Грозном. Тот шутов дворян щами чествовал. Ох — Ох-ох, ехал себя казать, лошадей гонять, псов дразнить, людей давить. Ох, опоздал, бедный. сгоряча кинул, не ищи. Кинутое подобрали. Наплевал в портки, теперь туда гузно не лезет. Мокро и тесно. Тот, кто звал меня на скота, как ты, не похож, громко и гневно сказал Никон и, чтоб не видеть врага, возвел глаза к небу. Ох, слышал, умилялся. Чли бы царю твоё видение. Ох, «Семнадцать день пустился, сидя трудился, сон видел, зрел и слышал святителя Иону, митрополита. С семь на десятого на восемь на десятые прибежал, бедный старик. Пришел ты к успению самозванно. Сам себя в бреду звал, инако была бы в руках грамота». В гневе Никон забыл себя. Он опустил дрожащую левую руку в тайный карман набедренника, торжественно вынул письмо со сломанными печатями, показал издали Троекурову. «Вот крест, сатана! Исчезни!» Увидав письмо, боярин Шутовский, изображая смятение черта перед крестом, съежился, присел, взмахнул руками, как бы призывая кого-то и, пятясь, приседая, исчез в толпе стрельцов. Ника напомнился. Гнев прошел, патриарх забоялся. — По что я? — одолел без господи. И, торопясь, сунул руку с письмом зюзинок на бедреннику. Не желая потерять свой торжественный вид архиерея, он не глядел и на ощупь норовил положить письмо. В то же время кто-то малорослый, юркий, зайчий шапкой, Дернул из руки Никона письмо, выдернув, исчез в толпе так же быстро, как и появился. Толпа молящихся и созерцавших Никона заволновалась. Сенька не понял, что произошло, так скоро это случилось. Он только слышал и уяснял себе, почему волнуется народ. А в толпе сильнее шумели тут, там и еще. «Шутенок! Троекуровский схитил!» «Что схитил-то?» «Что? По ногею патриаршую, во что!» «Да наем ее и не было! Грамоту! Слышите? Кретит!» «Вор! Злодей! Отдай грамоту! Государева она!» Кричал Никон, глядя растерянно на толпу. «Православные дети мои! Письмо воровский схитил! С тремя печатями! Сыщите вора!» «Ишь, письмо!» — Грамоту государеву! — Да кто схитил? — Шутенок боярский! Дашкой кличут, а он парнишка, ходит в портках. — Сыщем! не едино, ни седни! Утек нынче! Никон сошел с саней, ему под ноги кинули ковер, он почти забыл, что надо ждать ответа царя, приказал готовить сани. Лошади топтались из зябли, монахи засуетились, подтягивая подпруги поправляя попоны. Но вот, перед стрельцом с факелом, толпа раздвинулась. За стрельцом шли посланные от царя, поблескивая парчой шуб и жемчугами высоких шапок. Никон, запахнувшись в мантию, поник головой. Он ничего доброго не ждал от врагов. Шли. Первым Юрий Долгорукий, пузатый, хмурый, с бородой, широко раскинутый ветром. вторым Суровый, с отечным бледным лицом, жидкобородый князь Никита одоевский а сзади их – дьяк Алмаз Иванов. Они остановились все в ряд. Сказали одно, но говорили по очереди. Великий государь, царь всея Руси, самодержец Алексей Михайлович, приказал тебе, патриарху Никону, ехать в Воскресенский монастырь, и ждать суда вселенских патриархов. Когда уезжал Никон, то увозил в своем существе тоску и тревогу. По что взял письмо Никиты? И вспомнил, зачем он взял письмо. Обрадовался Зову, поверил всему, что царь простил и желает его приезда. Помиримся, отслужим молебен, воздравия царя и семьи его, а тут покажу ему письмо и молвю. «Великий государь! Вот кто примирил нас, устроив сие наше ликование!» «Проклянет меня Никита век! Радости чаемой не бывать!» Никон приказал монахам опустить высокий передовой крест. Монахи удивились, но крест склонили и уклали в порожные сани. Крест заслонял Никону хвостатую звезду. Уезжая из Кремля... Он сказал врагам-боярам, указывая на небесное знамение «Близится время, как эта господня метла разметет вас». Глядя на комету, Никон задремал и в дреме подумал «Может быть, парнишка письмо схитил про себя?» побалуют и кинет. Дебилая царица с высокой жирной грудью разнежилась в постели, но с медного бунта после хворости... Спала всегда тревожно, и теперь она слышала, как будто чей-то голос за дверью спальни. Собылась и опять проснулась. Полуоткрыв глаза, видела, как царь наскоро оделся и спешно вышел. «За нуждой!» — сонно подумала она. Подумав, уже не могла заснуть, а дремала. Подремывая, слышала отдаленные гулы. Шаги поспешные, скрип деревянных лестниц. Услыхала, приподняв голову. Громкие восклицания. «Ох, Господи! Беда!» Всполошились все. Царица села на кровати, подобрав сквозь рубаху складки жирного живота, нагнулась, при свете лампадок нашла сапожки софьянные с белкой внутри, легко натянула на круглые бескровные ноги, черные волосы, густые и тяжелые, собрала, не заплетая, в шелковый, расшитый жемчугами плат. Со взяла легкий, меховой на соболях торлоп, застегнув только ворот, не вдевая рук в рукава. Накинула на голые плечи и вышла. Шла медленно, с малой одышкой. Сени, по которым проходила царица, пахли после недавней службы ладаном и каким-то смрадом от горелых красок. Марья Ильинична оглянулась, увидала в иконостасе непорядок. Не глядят нерадивые. Близко у иконостаса висела паникодила. С него длинная восковая свеча, подтаяв, перегнулась с огнем, уперлась в икону, икона тлела, от фитиля вверх шел змеистый огонек, потрескивая. Плыл дым и смрад горевших красок. Царица подошла, столкнула свечу на пол, вывернула голую руку из-под полы и рукавом дорогого торлопа прошлась по низу образа. Краски потухли. Свеча на полу тоже, только фитиль свечи олел недолго. Царица подошла к внутренним дверям малой тронной залы, в щель неплотно запертой двери глянула и видела только неосвещенные, обитые парчой стены, высокий узорчатый стул трона да кусок натронного образа левой стороны и слышала, как ей показалось, голоса испуганных людей. «Ой!» «Что тут и подумать? Подумать страшно!» «Разберемся!» И на суда испугался, и на соскучился о власти. Последние слова сказал царь, но царица ничего не понимала. Ее страшили огни в окнах и на лестницах. Внизу дворца и на площади слышала она. Глухо шумит народ. Царица забыла все. Она распахнула дверь в тронную и кинулась к мужу. царь говорил с двумя бородатыми епископами — Ростовским Ионой, сгорбленным Мало, сухоньким стариком и Павлом Сарским, чернобородым и тучным. Оба были в митрах и мантиях поверх сакасов. Когда царица бросилась на шею царя, обхватив его голыми руками, церковники, не смея показать, что видят женщину, отошли в темный угол залы, сели на лавку и опустили головы, приткнув их к своим посохом. «Батька, царевичи береги, царевен! Батька, себя береги!» Испуганным и гораздо клич стрельцов! Ильинишна, чего всполошилось? Никон приехал, в лес со своими монахами в церковь, амвоном завладел, посланы бояре сказать ему, чтоб оборотил туда, откуда пришел. «Иди, иди, матка, спи!» — помолясь. «Ну-ну, ну, иди!» Царь снял с шеи тяжелые руки жены. обнял ее полную талию и вывел в ту же дверь, откуда вошла она. Обратно, проходя сенями, царица подошла к образу Георгия, освещенному лампадой, узко и торопливо перекрестила худощавое глазастое лицо. Маленькая голова ее, казалось, была приставлена к тучному телу от другого туловища. Царица поклонилась земно, поднявшись, так нешироко крестясь, ушла, сияя в сумраке узорами драгоценных камней, низанных по Тарлопу. Свечи и лампады, горевшие у икон, от ее тяжеловесных движений долго мигали. Царь отпустил епископов с наказом. Государь, где указал тебе, патриарх Никон, ехать в Воскресенский и ждать. Чем скорее он уйдет из храма, тем лучше. Меньше соблазна в народе. Епископы ушли дверями к красному крыльцу. Навстречу им, поклонившись церковникам, в тронную залу вошел боярин Троекуров в парчевом малиновом кафтане с посохом в руке и с соболей шапкой в другой. Аленая борода Троекурова была расчесана, волосы раскинуты на пробор. Он весело поклонился царю и вообще имел вид веселый. В минуты уныния царь всегда призывал Троекурова. Теперь глаза его смеялись, как будто он изрядно пошутил над чем-то. По выражению глаз подчиненного царь узнала его настроение спросил что сыскал сыскал я то великий государь что тебе неотложно знать надо царь молчал я говорил что ника назвали что он по зову снялся из монастыря мне не верили бояре даже смеялись кто звал тут вот будет ведомо переложив шапку в одну руку с посохом тройкуров полез за пазуху достал письмо с тремя поломанными печатями. — Чье оно? — На печатях великий государь герб. В гербе буквы «Наш, Земля и Ас». В середке меж букв «Медведь» с таймя тесненный. — Печать Зюзина, Никитки. Дай сюда. Троекуров, пояс накланиясь, подал письмо. — От кого взял письмо? — Сам Никон дал. — По стыд и страх перед тобой великим государем, пал на душу Никона, что учинил шум и смятение в храме святом. Тройкуров смело лгал царю. Его плутоватые глаза искрились. Он знал, что свидетели — уличная толпа. и голос не дойдет во дворец, и только толпа знала, как Никон отдал письмо своего друга. Царь, отойдя в сторону, положил письмо на дьячий стол, сказал с торжественностью в голосе. Дворянин Тройкуров. «Бояре честных родов, за твою веселую службу мне тебя в шутку называли боярином. Я казню и казню жестоко своевольство холопов против моего имени. Но вдвое опаснее своевольство бояр, ибо они ежедень ходят около меня. Теперь знай, ежели я сыщу того, кто звал Никона и своеволил и лгал от имени моего...» Сам я при всех боярах скажу тебе боярство. Жди времени. Царь слов на ветер не говорит. Райкуров склонился перед царем земно, готовый за честь обещанную поцеловать царский сапог. Царь, отпуская Райкурова, прибавил. Когда уедет Никон, зови бояр. Будем читать письмо. Сверху изодранной бумаги о заводчиках медного бунта Их приметах на столбе у ворот земского двора была прибита новая бумага, крупнописанная писанная под ячими. 15 сего января 1664 года указал государь-царь и великий князь сия Руси Алексей Михайлович в судном московском приказе быть стольнику князю Андрею Солнцеву-Засекину, «С ним по-прежнему сидеть стряпчему Владимиру Бастанову, да дьяку Александру Алексееву, а в других дьяках быть Ермоле Воробьеву, Никиту же Алексеева, сына Зюзина, отставить». И дивился московский народ. «Даже не только посадские люди, а купцы, попы и дьяконы. По что такого грамотея как Зюзин-боярин, отставили?» Вишь, даже звание боярского не написано. Просто Никиту Зюзина. По указу великого государя. Чего дивитесь, неумные? Они, дьяки или умыслили, скрыли слово «боярин». Боярин не писан ничто, а отставить без болезни худо. Давно не видел боярин Никита Зюзин государевых ясных очей. а нынче их и видеть не хотелось бы. Да привелось, так было указано самим царем, быть Никитке у меня на допросе в малой тронной палате. Вся она сияла парчой, освещенной зимним солнцем, стенными свешниками. Сверкал каменями дорогими царский скипетр и шапка Мономаха на отдельном блистро на столе И на балдашник царского посоха горел яхонтами и изумрудами, и венцы на тронных образов так же. Но боярину Зюзину казалось, что даже бледно-розовые жемчуга на царской тюбетейке и те отливают кровавым блеском. «Держись, Никитка!» Зверь поднялся, — думал, склонив упрямую голову Никита Зюзин. а думал он так всегда, когда шел на медведя. Беда только в том было что не было с боярином рогатины, а посох в сенях на лавке лежит, да караульные стрельцы и карманы боярские обшарили до дна. Боярин Зюзин стоял перед ячьим столом. Стол покрыт черным, а на нем зловеще белело письмо, писанное им к Никону тайна За столом дьяк Алмаз Иванов. Когда заходил в приказ к боярину Никите дьяк, тот был весел, шутлив и доброжелателен. Теперь журец со дьяка под заерошенными волосами, серое и неподвижное, глаза стального цвета, чужие, колючие, и говорит он чужим и незнакомым голосом. Великий государь спрашивает тебя, Никита Зюзин, твое ли это письмо? Боярин выдавил из себя слово со вздохом. «Мое». А что писал его, приплетая к своему измышлению имя великого государя и государыни, царицы Марии Ильиничны? Писал, думал избыть нелюбья между великим государем и патриархом сия Руси Никоном. «Кто с тобой был в заводе, Никита Зюзин, по всему воровскому письму?» Писал один. Советчиков не было. Дек замолчал, примечая зорко лицо царя. Царь приподнял опухшие веки. Его глаза покосились к дьячьему столу. Царь заговорил. — Скажи, Иваныч, стольник Чириков, выехал ли на службу нашу в Киев? — Мешкает он, великий государь. Видимо, польской Украины дел боится. — Худо пошло, — подумал Зюзин. — Издали начинает. — Хорошо, когда... напинает в бока да выгонит. Царь, помолчав, продолжал. «Косогов по нашим воинским делам ездит и за Днепр, и в Запорожье, не боится. Остольник Чириков Алексей, Пантелеев сын, трусит. Указа нашего ослушник? Так ты напиши, Иваныч, от имени моего государеву сказку». «Бить стольника Чирикова батагами у стрелецкого приказа!» Исполню, великий государь. В польской Украине изменник Гетман Тетеря за измену к нам великому государю ограблен казаками. С малыми пожитками пошел в Польшу, а там его поляки догола раздели, бежал в валахию ногой. Подставящими казаки чернятского злодея нашему имени убили того кой помеятуя великое родение и службу к нам покойного гетмана богдана хмельницкого тело его сжеёг, выкинув из гроба оставил тот тетеря-изменник и саула гелевщика петруху дорошенко тот дорошенко по злому умышлению подался хану и нанче воюет свой православный народ. Но как и тетери изменнику, Дорошеньке вору по Божьему изволению и по молитвам нашим Скорый же конец придет. Так Господь карает всех великого государя супостатов. Тетеря, Дорошенко, Юраско, Хмельницкий, Далекие нам чужие люди. С них искать тяжело, и народ там своевольный, Всякому слуху верит, а потом служит нынче нам, Завтра Польша, а то и хану Перекопскому. А наши бояре? Государевой дума решено. В облегчение нужд государства ковать медные деньги. Они же скупают медь, пьют свои деньги и пущи чужих воров убытчат казну. Простил им то воровство, ибо воруя моего имени не приплетали к медной тадьбе». От последних негромких слов царя Никиту Зюзина прошиб холодный пот. — Сидит боярин, правит приказом и тут же ставит себя изменником, подписчиком царского имени, поклепцем иных невинных бояр. — Скажи, вор Никит Козюзин, по что призывал от имени великого государя... казненного опалой бывшего патриарха Никона. — Дьяк, спроси вора. Царь замолчал. Живот его гневно колебался. Золотой крест на такой же цепи от частых вздохов царя постукивал тихо о пуговицу парчевого кафтана. Дьяк прежним жестким голосом спросил. — Скажи, Никита Зюзин, не мне, а самому великому государю, Он слышит тебя. По что не от себя, а от имени великого государя и государыни царицы Марии Ильиничны призвал в собор бывшего патриарха? Каюсь. Попутал бес и научил злому умыслу приписать великое имя. Небесу у пытки стоять. Тебе. По что, приплетая имя великого государя, его именем указывал на бояр, и поклепал ордын на Щекина и Матвеева. Зюзин сдвинул мохнатые брови, сказал упрямо. Бояр не клепал. Взаправду говорили они. Государь де много жалеет Никона. Писать де Никону великому государю не можно. Глаза царя гневно открылись. Дьяк умолк. — Ложь! Вор! Сын! Не могли они тебе такое приказать. На пытке под огнем и кнутом скажешь правду. И как ты посмел собачий сын призвать отошедшего самовольно от престола святительского? Того, кто всенародно в литургию в храме сам себя назвал псом, а место святое — песей Блевотиной... Ты не устрашился учинить церковное смятение, не побоялся прервать святую литургию. Ты законник и грамотен много, но забыл главу первую и статью вторую «Уложение государева». В соборе пение прервали, народ потеснили. Никонов спрос и приход его оповестили мне, и мой ответ, прервав литургию, сказали ему — Никон гневные слова кричал посох святителя Петра со священного места взял и вышел с великим шумом со сборищем своих чернцов и старцев Это ли не церковный сполох Учинил великое смятение в храме Никон, но сделал такое по твоему умышлению. В своем воровском письме ты даже указываешь ему В какие двери войти в храм? Ты есть, Никитка, отметая даже оскорбление имени моему, церковный мятежник, и подлежишь казни!» Зюзин еще ниже опустил голову на грудь, молчал. Царь добавил, «Вели, Диак, стрельцам взять и увести вора Никитку на житный двор!» везти укажи мимо троицких ворот, чтоб служилые люди приказа, кою напоганил, видели его. Зюзин поднял голову, сказал. «Великий государь, знаю вину и готов положить на плаху то, что ношу на плечах, но не лишай меня взглянуть дом. Там жена моя при конце живота». «Дай слово, молодь, умирающий, молю!» «А ты думал о жене, когда воровал против государева имени!» «Иди и говори на пытке, по что призывал Никона и зачем поклепал бояр!» «Прощаться тебе некогда!» Дьяк, вставая, сказал, «Идем за приставы, Никита!» Кого недобром звали на земский двор, тому долго помнились широкие ворота приказа. С раннего утра по двору ходили люди, вглядываясь в лица покойников, ища родных, убитых или опившихся в кабаке. Нищие божедомы, как воронье, копошились целыми днями, собирая трупы по Москве и волоча их на земский двор. Теперь было то же. Чуть расцвело, На дворе толпа людей, а кому было время, тот теснился к столбу у ворот, широкому, врытому глубоко в землю, тесанному в шесть углов. На этом столбе вывешивались извещения и постановления царские, о которых берючам кричать было долго и путано, а извещать слобного места не подходило под статью закона. Сегодня на столбе у земского двора содрали бумагу, о смещении судного приказа боярина Никиты Зюзина. На обрывках прежнего извещения решеточный приказчик прибивал новую. Где и как прибивать бумагу, решеточному указывал площадной подъячий. Москвичи, проходя во двор, оглянувшись, останавливались у столба и, наимахая руками, манили грамотных. «Опять что в ей? Вишь, новая!» Пьяненький и безместный поп с цепью медной наперстного креста на шее весело и охотно читал желающим слышать извещение. Великий государь, царь и великий князь всея Руси, самодержец Алексей Михайлович, самолично искал крамолу боярскую и в малой тронной зале с думным дьяком Алмазом Ивановым допрашивал бывшего боярина Никитку Зюзина, уличил его в подписке государева имени и пущий крамолий и самовольствий, что он, Никитка, на 18 декабря в Успенский собор, без ведома великого государя, но его светлым именем и именем государине Марии Ильиничны, призвал к литургии в час до рассвета бывшего патриарха Никона. И Никон, приехав, учинил великое смятение в Успенском соборе и божественную литургию прервал и посох святителя Петра взял и уехал изданный по великого государя, сия руси Алексея Михайловича. Эх, и бедный теперь Зюзин Никита. Да, боярство снимут. Указано пытать на житном дворе. И проклятый тот двор из веков. Чем же? Позади житных амбаров у стены. В стенах печуры. В них пытошные караульные избы. стал еще безместный поп от отюуни избы со знаменцем в руке по делам ему никиткиздюзину а что так отец никона опять дружка своего хотел посадить никона Лиходея! — закричал тот кто читал бумагу а ведомо ли вам честные люди как Никон нас попов теснил а как да вот прежние пошлины за рукоположение в попы указал отнять. Ставленников попы велел сбивать в Москву, повелел им привозить с мест записи от поповских старост, что где такой поп имеет земли только-то. Да, православный, и по той поповской земле ему и плата была за рукоположение. Мучитель Никон! Ишь ты! Нам веселее! Ни одних тяглых поборами теснят. Попов так же. Кончилось волокита, как Никон шел. Все ж добро, кабы его в патриархи Никона. Вам от того не добро, не лихо, а нам, попам, бывало денежная налога. Иной поп маялся в Москве год, ждал рукоположения и места. Вон туда, гляньте-ка, за Москву реку, кричал поп, который читал бумагу. Все, кто был у земского двора, оглянулись на снежную даль. изборожденную кривыми проулками с обледеневшими крыльцами деревянных церквей и часовен. Там же у тынов, торчавших из снега остриями столбов, выселись каменные амбары, закрытые железными заметами, да иногда рыжела кирпичной кладкой башня или новая церковь. Ну и что? Глядим на знаемое, видим, за замоскворечье. И вот, видите... Зимой ночью с патриарша двора ни один поп убрел в эту пустыню, да без вести пропал. Поп со знаменцем говорил тихо и раздельно. Прежние патриархи давали попам у себя на дворе ночлег и сугреву, а них на ночь выгонял. Должно, не любил поповского чрева, с постной пищи запашисты бывайте. Да и бражников среди вас, отцы, немало. и, и православные, Разбрелись приниканье попы. Кто без вести пропал, Кто в разбой кинулся, А кто и в леса на керженец шел. А он и в кабаки ерыжить утекли. У ворот земского двора толпа густела, Мелькали бороды, Уставленные на столб с бумагой, Топтались на снегу, Ноги в лаптях, иные в сапогах. взметали ветром полы супманов, Кошуль бараньих, Нищие, горбясь над батагами, Запивали свое. Кабы знал-доведал человек, Житие веку своему. А из саней грузно вырезали То дьяки в куньих шапках, То бояре с посохами, И не раз был слышен Любопытствующий голос боярина. «По что ворот столько народу?» «Извещение о Зюзине чтут». «Эй, попенок, чти далее, а то, гляди, разгонят». Миной попик читал по требованию. «Изыскав воровство Никитки Зюзина, великий государь, царь всея Руси Алексей Михайлович указал взять вора, подписчика и самовольника» и поклепца на иных бояр Никиту Зюзина на житный двор, и на дворе его, вора Никитку, пытали и к огню раздетьче приводили. И вот во всем своем лиходействе винился, и по приговору бояр Никитку зюзина указано казнить, отрубить голову, но по молению великого государя благоверных царевичей Алексея Алексеевича И Федора Алексеевича, великий государь, его, Никитку Зюзина, помиловал, казнить не велел, а указал его сослать на службу в Казань, а поместье его отписать в казну. Ему же, Никитке, оставить на прокормление двор Московской и долгов его уплаты для. Того же числа декабря, двадцать восьмого дня, Указано великим государем Алексеем Михайловичем всея Руси бить батаги стольника Алексея Пантелеева, сына Чирикова, и сказать «Стольник Алексей Пантелеев, сын Чириков, ты, противясь государеву указу ехать на службу в Киев, не ехал для своей бездельной корысти и лени, проживал и прятался дома, оповещаясь больным. А ты здоров». и тебя, указано великим государем, бить батаги у крылец стрелецкого приказа». Сказку бывшему боярину Никите Зюзину о ссылке его на службу в Казань, о остольнику Чирикову Алексею о наказании, говорил с красного крыльца думный дьяк Алмаз Иванов при боярине Никите Ивановиче Адоевском.